21. Обед у спящих. На следующее утро Конор проснулся поздно и внезапно вспомнил о шоке, который он пережил при виде Эвени и Яна Орма. Большую часть ночи он провёл придумывая естественное оправдание для девушки. Может быть, он присутствовал при вполне невинной сцене. Ведь как бы то ни было, Эвени и Ян Орм были давними друзьями, рождёнными и выросшими в Армонии. Не может быть именно поэтому Эвенни обратилась к нему, находясь в одиночестве, а может быть, в ответ мстку за встречу Тома Конера с Маргорет Уорпс. Но насмешливая реплика принцессы и воспоминание о нежном лице Эвенни на экране визора, должно вот быть, успокоило его. Кроме того, он помнил признание Яна, что тот любит Эвенни. Одевшись, он глянул вниз во внутренние сады и заметил её развивающиеся на ветру бронзовые волосы. Она лежала, растянувшись на траве. Он забыл о завтраке и поспешил в коридор, где охранник, помня о медальоне принцессы, лишь салютовал ему неогратив внимание, что у Конора больше нет с собой золотого диска. Конор моментально спустился на нижний уровень в центре дворца и открыл дверь в конце зала. Вместо солнечного света внутри он увидел полутёмную комнату, одна стена которой была залита светом, и в те же мгновение мигнул он Обратил внимание на приблизительно 20 человек, собравшихся здесь. Некоторые взглянули на него с удивлением, но большинство неотрывно смотрели на стену. "Прошу прощения", сказал он ближайшему из них. "Я искал выход в сады". Неожиданно за его спиной заговорил голос. "А выход в сады на два этажа выше нас. И я вижу, ты снова находишься без присмотра". Голос принадлежал высокому черноволосому повелителю. Рядом с ним находился другой бессмертный с мрачным взглядом и волосами песочного цвета. "Это Томас Конер", сказал повелитель. "Наша сокровищница древних знаний". "Томас это Мартин Сэр, прибывший из Австрополиса", он добавил. "Томас один из тех, кто отказывается становиться на колени в нашем присутствии". "Я простил его". "Прощение характерно для ваших урских привычек", заметил светловолосый мужчина. «А что, принцесса тоже простила?» «Без особой охоты. У Маргарет один из тех беспокойных годов, когда она не знает, куда себя девать. Но это пройдет, обязательно пройдет». Он показал Настину. «Это наш демонстрационный зал. Здесь сходятся сигналы всех сканеров, в Урбс, со всех моих городов, если я пожелаю. Если дворец — мировой мозг, то это комната и его глаза». Он орал в углу взгляд от легендарной фигуры Мартина Сейра, дающего жизнь, и посмотрел на стену. Миллионы небольших картинок покрывали её, каждая не больше ногтя. Некоторые светились голубым цветом, а некоторые из-за далёкого расстояния были тёмными серо-голубыми. Он увидел на картинках мелькание движения, мужчины и женщин, занимающихся своими повседневными делами. Мы можем увеличить любую из них, сказал повелитель, показывая на ряд больших экранов, некоторые из которых светились. Из этой комнаты я могу проследить за жизнью человека от рождения до смерти, пока он остаётся в одном из моих городов. Он замолчал, задумался и добавил: Сады двумя этажами выше нас, Томас. Это была вежливая форма приказа покинуть их. Конер снова посмотрел на Мартина Сейра, чувствуя себя так, словно смотрел на полубога. Мартин Сэр, дающий жизнь, самый великий из исключений повелителя среди всего героического века Просвещения. Затем он отвернулся от великого бессмертного и отправился в сады. Эве не находилась здесь, прекрасная, как древняя статуэтка, установленная в парке. Она лежала в аварском костюме Урпса, наблюдай, как двадцатидюймовая колонна воды падала из пасти Гданьского каменного льва. Когда Конор приблизился к ней, она холодно посмотрела на него. — Эвани, — воскликнул он со страданием, — я везде искал тебя. — Зачем? — нетерпеливо спросила она. — Чтобы, конечно, побыть с тобой, ты знаешь это. — Откуда мне это знать? Или черное пламя наконец-то сожгло тебя? Ее холодность поразила его. — Эвани, — взмолился он, — почему ты так жестоко? Ее губы поджались в пвердую линию. Ты дезертировал из армии сорняков, Том. Неужели ты считаешь, я когда-нибудь прощу это? — Эвани. Послушай, Эва, низ сказал он убеждённо. Ты должна понять хотя бы одну вещь. Я оказался среди журников Армона не имея выбора. Неужели это означает, что я должен слепо принимать ваши социальные теории? Может быть, я слишком примитивен для анархии, но мне кажется, что и ты тоже. Он положил более спокойно. Мне не кажется, что ваши теории будут жизнеспособными, и мне кажется, что правление повелителей именно то, что нужно миру. Это не самое совершенное правление, но это лучше, чем то, что предлагают сорняки. И даже ради тебя, Эвани, я не могу отказаться от свободы мыслей. Ты хочешь сказать, что не желаешь думать, вспыхнула она. Ты не одурачишь меня в том. Я знаю, каким образом чёрное пламя проникает в кровь мужчин, словно трава. А ты был с ней слишком часто. Ты сгорел и её яростью сидел. Уходи. Эвани, начал он, моляюще, и замолчал. Действительно ли он устоял перед очарованием принцессы, мягкой и тёплой дорсией губ, его ощущения во время приземления в тихом океане. "Она дочь ада", пробормотал он. "Уходи", повторила Эвени быстрее. Горячие слова готовы были сорваться с его губ, но он подавил свою злость, даже когда картинка обнимающихся Эвени и Яна возникла в его мозгу, и, повернувшись, он направился во дворец. Больше часа он шатался по бесконечным коридорам, сейчас заполненных пребывающими бессмертными из Африки, Антарктики, Австралии и Южной Америки. Время от времени они смотрели на него своими холодными глазами или мрачно улыбались ему во след. Никто не остановился и не обратился к нему. Он прошел не меньше мили по этим бесконечным коридорам, когда к нему подошел охранник. Он бросил на Конора яростно-мрачный взгляд. Но протянул ему небольшой чёрный конверт, на котором белым было что-то написано совершенном почерком принцессы. Конер распечатал конверт. Внутри оказалась короткая записка. Она гласила: "Приходи в мои палаты в половине восьмого, чтобы сопровождать меня на обед. Одень чёрный костюм и чёрную шапочку. Маргарет Уорпс". Простое приглашение, но даже простое королевское приглашение это приказ. Он криво хмыльнулся. а почему бы и нет? Черное пламя не может обжечь сильнее, чем раньше, и в конце концов он может сорвать на ней свою ярость. И хотя оставались часы до времени обеда, он отправился назад в свою комнату и нетерпеливо принялся поглядывать на узкую официальную одежду, старательно разложенную на его кровати. Она походила на его нынешнюю, только была покрыта черными металлическими чешуйками и отливала серебром. Подойдя к окну, он сел и смотрел вниз, на Эву, которая купалась в солнечном свете, до тех пор, пока человек в бурской одежде, который не мог быть никем иным, как Яном Ормом, не присоединился к ней. Коннор резко отвернулся и фыркнул. Без завтрака и ленч он был одновременно нетерпелив и голоден как волк. И когда часы наконец прошли, он отправился в палаты на 107-ом этаже южной башни и находился в настроении далёком от приятного. Два вооруженных охранника преградили ему дорогу, и служанка Сора позволила ему войти с преувеличенной любезностью. Он прошёл в комнату, обставленную так же, как лаборатории Чёрного пламени рядом с тронным залом, со вкусом и богато. Но его глаза расширились от изумления, когда он увидел гигантского чёрного персидского кота, который внимательно смотрел на него. Глаза его были почти точной копией глаз принцессы. "Кот", прошепнул он. Мне казалось, что они были истреблены. Сатана без смертин, ответил мягкий голос Шаргред Уорпс. Он обернулся и увидел, как она уходит из другой комнаты. Ярости голод начал уходить из него, по мере того, как он смотрел на принцессу. Она была великолепна. Азета и её чёрный плащ, покрывавший её до зелёных хрустальных сандалий. Она казалась более высокой, чем была на самом деле. "Ядемы с зелёными драгоценностями и изумрудами", подумал он. Украшала её эбеновые волосы, и в её глазах горел морской огонь. Но он почувствовал дрожь полного ошеломления, когда она распахнула плащ. Её короткая юбка и блузка были усыпаны зелёными драгоценными камнями, а у пояса сверкали загадочные кристаллические цветы, переливаясь всеми цветами радуги от красного к фиолетовому, к голубому и чистому изумрудному. Затем она подошла к лампе, и в жёлтом свете костюм стал не зелёным, а глубокого лавандового цвета. Александрит засмеялся на отвечая на его молчаливый вопрос. Зелёный днём и фиолетовый при искусственном освещении. Естественно синтетические. Во всём мире не найдётся столь коподлинных камней. Она поернулась. Нравится. Превосходно, прошептал он. Ты, дочь Люцифера. Он следовал за ней в состоянии восторга, когда они спустились вниз на нижний этаж и сели в длинную дворцовую машину с крепкоплечем, водителем и лакеем. — Мэри Мэ, — сказала она, — и машина помчалась вперед, взбираясь на верхний уровень дворцового проспекта. Было темно, и время от времени, когда движение замедлялось, слышались возгласы, многие взгляды останавливались на них. Маргарет Урбс игнорировала обращенные на нее взгляды. На улыбались возгласом приветствия. А кто такой Миремеш, посил Коннор? Богатый спящий в каскад стиле. Здесь живут в основном спящие, новые дворяне. Бессмертные редко вмешиваются в их дела, они слишком серьёзные. Появился каскад стиль, и они заскользили рядом с богатыми фасадами поместий в греческом стиле. Повсюду горел свет, и когда они вышли, раздались весёлые голоса. Наступила пауза, когда всё общество опустилось на колено. Маргарет Урск небрежно махнула, и гости встали. Сам Меримес, совершенно лысый, бросился вперёд, бормоча приветствие и поздравляя себя за то, что такая честь оказана его дому. Вы всё же прибыли, ваше высочество. Такое короткое время вы увидите. Мы подготовили всё лучшее, что можно было достать. Я знаю, вы простите.